Событие восьмое. Воспитатель сам должен быть тем, чем он хочет сделать воспитанника. Мысль материальна. Иван Яковлевич в этом множество раз убеждался. Нужны деньги. Много для чего нужны. И для флота, и для армии, и... Страницы убористым почерком не хватит, чтобы перечислить места, где прямо срочно, да даже еще срочнее, нужны деньги. При этом трое предыдущих правителей неумелыми действиями и щедрыми подарками довели страну до ручки. И от этой ручки попробуй ее отцепи, схватилась обеими руками и держится. Доходы минимальные только за счет налогов на бедноту. Копейки стоит тот хлеб, ну зерно, которое выращивают. Его по чесноку, если и на еду-то еле хватает, а его еще и на продажу гонят. А еще в стране мало предприятий, которые производят экспортный товар. Да, Петр, мать его, Алексеевич порушил торговлю с Англией, которая приличный доход казне приносила. Не признали вишь, его императором. Брехт вот считал, что империя – это такая страна, которую не нужно признавать империей. Она сама по себе настолько велика и могущественна, что пофиг ей на признание. Петр по-другому думал. Поэтому нет сейчас почти торговли с Англией и вообще только притянутая за уши Астерманом священная римская империя немецкой нации в более-менее приличных отношениях с Россией. Ну и речь посполитую можно добавить, только она не друг, а вассал скорее. Кстати про империю немецкой нации. Она столетиями бьется с и не только за территории, а в основном как раз за то, чтобы в Стамбуле признали кесаря этого, императором. Итак, нужны деньги. Желательно много и желательно не кредиты. Поднять налоги и экспортные пошлины можно, да даже нужно. Таким путем Анна Иоанновна пошла в реальной истории. Чуть сократила расходы и подняла налоги. Путь так себе. Ничего кардинально не изменится. Медленный путь, ведущий в тупик. По счастью, и об этом мало известно, Анна вместе с Бероном и Волынским пошла и вторым путем. Это просто замечательный путь, и Анна Иоанновна чуть ли не первооткрывательницей была. Она не сама, конечно, все же Волынский был хорошим менеджером антикризисным, с его помощью придумала замечательный способ увеличения производства промышленных товаров и добычи полезных ископаемых. На государственные деньги, казенные. Строились казенные заводы, выводились в прибыльные и после этого отдавались или продавались предприимчивым товарищам, без разницы, купец ты или дворянин. Тем самым решался главный вопрос, с которым неминуемо столкнется предприниматель. Где взять деньги для начала бизнеса? Где взять стартовый капитал? Волынского Брехт уже нашел. Да и чего его искать, этот прыщ сейчас генерал-губернатором в Казани, опять берет взятки. Не помогло даже то, что Петр его дубинкой отходил до полусмерти. Нельзя человека исправить. Будет бояться после побоев и брать взятки умнее. И все дела. Берон Ушаков доложил, что несколько лет назад, когда Артемий Петрович вместо Астраханского получил Казанское губернаторство, то выдвинулся из Астрахани в Казань с огромным обозом. Он привез с собой на новое место службы до ста человек дворни и до восьми сотен лошадей плюсом. Огромная псарня. А ведь в Астрахань приехал гол как сокол из Персии, с двумя вазами всего. В Волынском, как понял Иван Яковлевич, сидело два совершенно разных человека. Первый был махровым взяточником. Он обирал и народцев, и купцов, залезал в государственный карман, тащил все, что плохо лежит и не приколочено. Был при этом группы жесток. И правильно его казнят за все это через десяток лет. И в то же время именно в этом человеке скрывался и второй талант. Начальник тайной канцелярии зачитал про этот талант с листа. Для Петра I доклад готовил Рамадановский. А в декабре 1718 года сей Артемий был произведен в генерал-адъютанты, а в следующем году назначен губернатором во вновь учрежденную Астраханскую губернию. Здесь он скоро успел ввести некоторый порядок в администрации, поправить отношения с калмыками, поднять торговлюшку в губернии и сделать немало приготовлений к предстоявшему персидскому походу. А дальше Иван Яковлевич все сомневался, стоит ли извлекать его в Москву. Государыня Екатерина I назначила в 1725 году Волынского губернатором в Казань и главным начальником над калмыками. В общем так, Андрей Иванович, Волынского арестовать и вместе со всей семьей привезти в Москву. По дороге солдатикам наказ дайте по-всякому его третировать. Привязывать, допустим, к коню и заставлять бежать за ним, пока не упадет. А плеухи отвешивать, поносно ругать. Только чтобы никакого члена вредительства. Мне он живой и здоровый нужен. И в своем уме. Все деньги и имущество конфисковать в казну. Лошадей провести ревизию. Я человечка найду. Тех, которые на заводы пойдут, потом доставить в Москву, а остальных продать. Псарню также. Отправлю людей, которые в собаках толк понимают. Лучшие экземпляры на племя отобрать, а остальных распродать местным помещикам. Дворню. Если есть конюхи и псари, то сюда доставить, остальных из крепости освободить и отпустить на все четыре стороны. Если девки для утех есть, то пристроить за крестьян государственных овдовевших. И Волынского доставили в Измайлова. Раздели до в сажи вымазались слегка, побили чутка и привели к Берону в ротонту его любимую. «Артемий Петрович, да что же это такое?» Иван Яковлевич возмущенно глянул на Ивана Салтыкова, что с преображенцами доставил сюда вора и казнокрада Артемишку. «Иван, ну как так можно? Он же царский родич». «Он женат на двоюродной сестре Петра, Александре Львовне Нарышкиной, она же дочь боярина Льва Кирилловича Нарышкина, который родной дядя нашего государя бывшего. Напомни мне, где он сейчас, жив ли?» «Что вы, ваше сиятельство, четверть века как скончался!» Салтыков роль свою хорошо сыграл. Ткнул, взял еще Волынского плетью, на колени того поставив. «Иван, прекрати, как можно такого заслуженного человека бить? Ворон!» Согласен. Руки ему отрубят завтра, чтобы больше брать взяток не смог. Но толкаться-то зачем? Поставьте его на ноги. Хочу рассмотреть товарища во всей красе. Гвардейцы вздернули за кандалы Волынского, поставив вертикально. Брехт его рассмотрел. И схудал в дороге, оброс бородой рыжей. Две с лишним недели гнали лошадей, чтобы доставить бывшего губернатора. Брехт ледяной дом Ложечникова читал. Там этот товарищ Представлен как рыцарь в светлых одеждах, которого Берон с Анной Иоанновной и Ушаковым безвинно казнили самым жестоким образом. Хотели еще жестче, да государыня сажание накол заменила на... так в приговоре было. Волынского, яко начинателя всего того злого дела, живого посадить накол, вырезав у него предварительный язык. 2. Его конфидентов четвертовать и затем отсечем головы. 3 имение конфисковать, четыре, двух дочерей Волынского и сына сослать в вечную ссылку. Анна, женщина сердобольная, да и нравился ей этот товарищ в реале, потому почти помиловала. Ну, да не те времена, но все же смягчила его, указав четвертовать Волынского, отсечь головы Еропкину и Хрущеву, а остальных конфидентов после наказания кнутом навечно сослать что и будет исполнено на площади Сытного рынка, где Артемию Петровичу сперва отсекли руку, а потом и голову. В общем так, Артемий Петрович, назначаешься ты сегодня дня директором всех конезаводов в стране. Если еще раз возьмешь взятку или государственные деньги решишь прикарманить, так сказать, спутаешь государственную шерсть с личной, то руки точно отрублю и детей сошлем в Сибирь. О себе думать не хочешь, подумай о детях и жене. Просто же узнать, берет человек чужое или нет. Домик там появился непосредством или лошадки с каретой. На жене вдруг бриллианты с золотом и прочими лалами. Присматривать и обыски у тебя будут проводить регулярно. Так что работай честно и живи на жалование, Положим приличное. С голоду не помрешь. Цель такая. Нужно вывести и размножить две породы лошадей. Первая это кавалерийский конь типа Дестрея польского. Нужен для тяжелой кавалерии. такие рыцарские кони. Вторые нужны еще круче. Это должны быть тяжеловозы, которые будут пушки таскать. Большие кони в холке не меньше 180... фу 6 футов. Тут особой прыти от них не надо. Главное – мощь. Все, Иван, отведи Артемия Петровича в баню, пусть помоют его и оденут. Потом вон в гостевой домик проводи. Артемий Петрович, там бумага есть, чернила и перья. «Жду завтра в это же время в этой же беседке. Нужен детальный план. Как эти конезаводы создавать, и где расположить, и где лошадей брать? По миру ты поездил, да и я в лошадях понимаю. Недаром сыном конюха зовут. Все, время пошло. Иван, уводи». «Стойте, ваше свидетельство!» – дернулся Волынский. «Что такое?» «Я знаю, где река есть с золотыми берегами в моем... в Казанской губернии». «Да, слушаю».